Счастливые итоги Вскоре Надежда, целиком оправдав свое наименование, причалила к гранитному спуску возле летнего сада, и десант зубных страдальцев без потерь в личном составе высадился на твердую землю. Леша Трезвяк помог счастливцу выгрузить вещички —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 Тысяча девятьсот семьдесят восьмой год.